Александр Горбунов. Футбольные фрагменты. Многие удивляются, когда узнают о принадлежности Олега Борисова к клану людей к футболу неравнодушных. Собственно, болельщиком в привычном понимании этого слова он не был. Другое дело, скажем, Дмитрий Шестакович, который регулярно посещал матчи, вел таблицы чемпионата, пополнял список бомбардиров, писал письма на футбольные темы, своего рода отчеты об играх. В его кабинете висел портрет Матвея Блантера, сочинившего футбольный марш. Для Шестаковича игра была зрелищем, наблюдая за которым он сопереживал всем его участникам. Борисова же больше интересовал внутренний мир футбола, в который он был введен Валерием Лобановским и Олегом Базилевичем. На трибунах Олег Иванович замечен был не однажды. Он не подпрыгивал на скамейке, не кричал и не свистел, не плакал и не смеялся. Сосредоточенность его была сродни тренерской. Переживания за друзей и их единомышленников, выходивших на поле. Впрочем, дома, у телевизора, он давал волю эмоциям. Телевизионные трансляции старался не пропускать. Если они совпадали со спектаклями, в антракте звонил домой. Какой счет? Лобановский «В Москве прорва команд высшей лиги». Все друг с другом конкурируют, разделив город на несколько частей, в соответствии с интересами поклонников, а в Киеве команда одна. Значимость киевского Динамо для жителей украинской столицы сродни значимости Динамо Тбилисского для столицы грузинской. В Тбилиси в свое время говорили, если в январе, когда команда начинает тренировочный сезон, вывесить на местном стадионе футболки Динамовских игроков на просушку, Соберется тысяч двадцать болельщиков. В Тбилиси, впрочем, подобный интерес к своему клубу в прошлом. В Киеве же он сохранился. И в прошлом, и в настоящем главной фигурой «Динамо» был и остается Валерий Лобановский, которого Олег Борисов в дневниках называет своим лучшим другом. В гостях у Борисовых в Киеве часто бывала сестра Олега Базилевича Оксана. Она и познакомила Олега Ивановича с его футбольным тезкой, а уж он потом познакомил Борисова с Лобановским. Я увидел его в первый раз на «Динамо». Этот стадион, расположенный в уютной парковой зоне в центре Киева, носит сейчас имя Валерия Лобановского. Описывает Олег Борисов факт знакомства. Зашел к Базилевичу в раздевалку. Все футболисты, их подружки, бездельники-журналисты точили лясы. Не было только Лобановского. Он сидел в автобусе на заднем сиденье с книжкой. Нас познакомили, но от книжки он оторвался ненадолго. После этого я увидел его уже в Донецке. Они с Базилевичем там заканчивали играть. Олег Иванович с юношеских лет любил играть в футбол. В школьные годы они с братом Левом гоняли мяч в Новобратцеве. Лев играл в воротах, Олег в нападении. В Киевском театре имени Леси Украинки, куда Олег приехал работать, сформировалась большая группа любителей футбола. Они не только посещали матчи с участием киевского «Динамо», но сами в выходные дни, в свободные от спектаклей вечера, выбирались на природу и гоняли мяч до изнеможения. И в ленинградском БДТ Олег Борисов не остался без футбола, играл за сборную театра. О ежегодных матчах БДТ с командой газеты «Вечерний Ленинград» знал весь город. Отчеты о них неизменно появлялись в местных изданиях. Спорт для Борисова, всегда пребывавшего в отменной форме, что исключительно важно для сложнейшей работы в театре и кино, одним только футболом не ограничивался. Он увлекался конным спортом, даже имел разряд, кажется, второй, а потом увлекся теннисом, играл сам и любил смотреть теннисные поединки по телевидению. «Тяжело болея», Незадолго до кончины он полулежа смотрел игры турнира профессионалов и в полголоса комментировал их для домашних. В Ленинграде главной газетой в доме был «Советский спорт». Ирий Андреевич Морозов, известный тренер футбольной команды «Зенит», друг Лобановского, выписывал для Борисова футбол-хоккей. В те времена издание выходило почти двухмиллионным тиражом и было жутким дефицитом, подписаться на него могли только близкие к футболу люди. Выписывалась, к изумлению ленинградских почтальонов, киевская спортивная газета на украинском языке. Это была единственная для Олега Борисова возможность иметь относительно полную информацию о том, как складываются дела у Лобановского в Днепре и у Базилевича в Шахтере. С Базилевичем у Олега Ивановича сохранились теплые отношения. С Лобановским они стали друзьями. Каждый январь, это на долгие годы превратилось в ритуал, Лобановский с женой Адой прилетал в Ленинград в гости к Борисовым. Олег заранее составлял программу. Она включала в себя посещение спектаклей, музеев, поездки в Пушкин, Павловск и Петродворец и неизменные ужины в Садко. Заполночь с бесконечными беседами о театре, футболе, новинках литературы, деталях тренировочного процесса и репетиций. БДТ, Малый оперный, Эрмитаж, Русский музей, просмотр кинокартин на Ленфильме. Много чего было в программе январских визитов в Ленинград киевского тренера. Лобановский три раза смотрел спектакль «Три мешка сорной пшеницы», странным образом разрешенный ленинградскими партийными властями. После первого просмотра они с Олегом Ивановичем сидели за ужином. Лобановский молчал. Олег спросил «Как тебе?» Лобановский ответил фразой, которую всегда адресовал себе и тем, с кем работал. «Надо думать». После второго просмотра Лобановский с восхищением говорил о режиссуре Товстоногова, об актерской игре Борисова, об испытанном потрясении. На третий просмотр Валерий Лобановский привез киевское «Динамо», пребывавшее в ранге обладателя Европейского кубка кубков – Олег Иванович, стоит сказать, в 75-м из него глоток другой шампанского выпил. В полном составе. Говорят, три мешка по просьбе Лобановского и Борисова при верстке репертуара БДТ поставили на определенный день после того, как был опубликован календарь чемпионата СССР по футболу, и стало ясно, когда «Динамовцы» Киева прилетят в Ленинград играть «Зенитом». «Они, — говорил Лобановский о своих футболистах, — должны увидеть этот спектакль, почувствовать, что пережила наша страна, что пережили люди в эту страшную войну, и никогда об этом не забывать». Один из самых лучших советских футболистов 70-х, Владимир Веремеев, попросил разрешения пройти до гостиницы после спектакля «Пешком». Ему нужно было в одиночестве осмыслить увиденное, потрясшее его театральное действо. Аритмия. Мне казалось, что, наблюдая за футбольным действом, Олег Иванович проецирует свою театральную работу на футбол, находит что-то общее между футболом и театром. Сам он между тем говорил. «От меня ждут всевозможных аналогий». Сравнение игры со спектаклем, с искусством. Но я, представьте себе, всегда отвергал подобные банальности. Искренне любя футбол, все же был против подобных параллелей. Не стоит понимать превратно, не от того, что одно занятие считал более высоким, другое неизменным, и даже не потому, что в понятие «игра артиста» и «игра футболиста» вкладываю совершенно разный смысл. Мне представляется сравнение неверным потому, что в игре на сцене и в игре на поле гораздо больше различий, чем сходства. Аналогии действительно не совсем уместны, однако сравнения подходов к создаваемому в футболе и на сцене вполне могут быть. Борисов при встречах с Лобановским постоянно задавал ему вопросы о методах тренировочной работы, взаимоотношениях с игроками, с коллективом. От Лобановского вошла в футбольный мир идея аритмии, весьма, надо сказать, Борисова заинтересовавшего. Однажды высокое киевское начальство посетило тренировку «Динамо» и обратило внимание на то, что после каждой интенсивной серии упражнений футболисты начинают спокойно, без борьбы, бить поворотом. Начальство поинтересовалось у тренера, почему же удары поворотом проходят в гораздо менее напряженной обстановке, чем иные упражнения. Дабы не загружать начальственные головы лишней и совершенно им ненужной информации. Лобановский сказал, что это связано с необходимостью устраивать в матчах паузы. — А кто же вам в играх позволит бить поворотом? — искренне удивилось начальство. Надо сказать, Лобановский начальство в заблуждении не вводил. Он просто не расшифровал суть сказанного. Паузы в тренировках программировались. Их цель — достижение аритмии в игре. Баланса интенсивных действий на поле взрывов и убаюкивающей соперника игры, необходимой для восстановления силы подготовки новых взрывных действий. Публике ритмичная игра доставляла удовольствие. Болельщики жили предвкушением очередных всплесков, разящих контратак, быть может, голов и новой паузы. Олег Иванович мне думается уловил в объяснениях друга и в матчах киевлян, им виденных, одну очень важную вещь – контакт с публикой через заданный ритм. Наверное, театральные критики готовы разобрать детально многие роли Олега Борисова на предмет применения им ритмических принципов аритмии. Со своей дилетантской точки зрения замечу лишь – что в потрясающей по воздействию на зрителя Кроткой, которую Лобановский видел в те времена, когда она шла на ленинградской сцене, Борисовым был задан сложнейший ритм с акцентированными и вместе с тем неожиданными, заставлявшими вздрагивать и супереживать паузами и взрывами. То, как Борисов выплескивал всего себя в Кроткой, Можно сравнить самоодачи Лобановского на важных матчах, таких как матчи, выигранных Киевским, Динамо, Европейских кубков в 1975 и 1986 годах. Если представлять Олега Ивановича в какой-то роли в футболе, то только тренером, может быть, тренером играющим, есть такое понятие. Пекин. Осенью 1986 года Киевская «Динамо» приехала на очередной матч в Москву. Мы с Борисовым пришли к Лобановскому в гости в его номер в гостинице «Пекин». Разместились киевляне, если точнее, не в самом Пекине, а в правом от центрального входа крыле, куда вел отдельный вход. Крыло это было ведомственной гостиницей КГБ. «Динамо» в Советском Союзе, как известно, всегда было спортивной организацией КГБ и МВД. Лобановский был вместе с Вячеславом Дмитриевичем Соловьевым. Москвич из знаменитой послевоенной команды лейтенантов ЦДК, Соловьев тренировал киевское «Динамо» в начале 60-х. При нем команде удалось нарушить московскую чемпионскую монополию. В 1961 году Киевский клуб выиграл первенство СССР. В день нашей встречи в Пекине исполнилось 25-летие этой победы. Соловьев, Лобановский, Борисов, тренер, игрок, болельщик, в деталях вспоминали матч, после которого стало ясно, что киевлян никому не догнать. Играли динамовцы с харьковским авангардом. Объявили, что «Московская торпеда», единственный на тот турнирный момент преследователь, сыграла в ничью в Ташкенте. И киевский стадион взорвался. Публика забыла о том, что на поле продолжается игра. Сворачивали газеты, поджигали их, сплошной огонь. «Как только не спалили трибуны», — удивлялся Борисов. «Мы на поле испугались, что это может произойти. У меня даже мысль мелькнула. Не дай бог случиться страшное. Не надо никакой победы в чемпионате, только бы обошлось», — ответил Лобановский. Соловьев рассказал об эпизоде, на который никто не обратил внимания. Тренер Харьковчан Анатолий Зубрицкий после объявления ничейным ничейном счете во встрече с участием «Торпедо» поднялся со своего места, подошел к киевской скамейке, обнял Соловьева и поздравил его с чемпионством. — Такого, по-моему, — сказал Соловьев, — никогда не было в официальном матче, чтобы тренер соперника подошел во время игры и поздравил. 1986. Спустя несколько дней после Чернобыльской катастрофы 2 мая 1986 года киевляне играли в Лионе на стадионе «Жерлон» финал Кубка Кубков с мадридским «Атлетико». «Ты видел?» — Олег Иванович позвонил сразу после игры, завершившейся динамовской победой со счетом 3-0. Радостный невероятно. Смакующий отдельные эпизоды игры, потрясающий проведенный динамовцами. А как они второй забили? Веер слева направо. Четыре передачи на скорости и гол! Испанцы, кажется, так и не поняли, что произошло. И потом. Неужели они Васильевича после этого в сборную не возьмут?» Сборную СССР, готовившуюся к чемпионату мира, тренировал тогда Эдуард Малафеев. Дела у него не ладились. Не здесь рассказывать, по каким причинам, но главное. Малафеев не мог не оценить уровень футболистов киевского «Динамо» и не пригласить почти всех в сборную. Они привыкли работать по совершенно иным, нежели у Малафеева, тренировочным методикам и тактическим схемам. Каким? Наглядно показал финал в Лионе. Сборной под управлением Малафеева такая игра и не снилась, несмотря на то, что в ее составе всегда выходили на поле пять-шесть киевских «Динамовцев». Политические и спортивные власти Советского Союза понимали. Что-то нужно предпринять. Но что? Пригласить Лобановского? но продолжал действовать приказ председателя Спорткомитета СССР о запрете Лобановскому работать со сборными командами страны. Несколько дней спустя после победы «Динамо» в Кубке Кубков еженедельник «Футбол-хоккей» Номер 19 от 11 мая 1986 года, единственное в советские времена специализированное издание, посвятил анализу матча почти половину номера. Статья называлась ⁇ Игра во всех ее проявлениях ⁇ В части первой был отчет о матче, написанный одним из лучших футбольных журналистов Валерием Березовским. В части второй был профессиональный разбор финала, сделанный выдающимся футболистом Никитой Симоняном. В части третьей выступил единственный, кажется, раз в спортивной прессе Олег Борисов. Олег Иванович поделился с репортером своими мыслями о футболе, киевском «Динамо», матче и возникшей ситуации. А думал он в частности вот что. Говорить хочу о людях на высочайшем профессиональном уровне работающих в области, которая волнует меня как зрителя, как любителя, как со товарища, наконец, испытывающего определенную сопричастность, неизъяснимую общность, единство мыслей, чувств и, кажется, что и взглядов. Это и понятно. Когда зримо видишь творческий процесс и не менее зримо его результаты, невольно становишься единомышленником, и не устаешь удивляться этому чуду созидания почти что материальной осязаемости результата. Ни команд волевых, мужественных и даже вполне умелых, без лидера, руководителя, умеющего организовать игру, знающего, как это сделать – Они многого не добились. То, что мы видели в матчах киевского «Динамо», сыгранных на пути в финал, и что особенно явственно ощутили в финальном матче, лично меня потрясло. Сила «Динамовцев» поразительно точной организации коллективных действий. «Регулярно читая спортивную прессу, каждый из нас, болельщиков, премного наслышанный вроде как бы даже разбирается в различных методиках подготовки, Знаем мы о выводе игрока на пик его возможностей. То чтобы вот так, всех до единого, хоть кто-то, скажите, выпал из ансамбля? Никто?» «Не могу». Не вправе не сказать о том, что тревожит. Знаю не только меня. Тысячи поклонников футбола. На протяжении более чем года мы все убеждаемся в том, что даже самые хорошие футболисты, попав в чужие руки, становятся неузнаваемыми. Без тренера-единомышленника, без тренера, которого они знают и которому целиком доверяют, а он знает все их возможности и пределы, они превращаются в безликую массу, И потому нет у нас уверенности в том, что через месяц в Мексике киевские «Динамовцы» сыграют так, как в Кубке Кубков. Но лично я верю, что с Лобановским они быстро преодолеют неизбежный, наверное, и будем надеяться, недолгий спад. К июню вновь войдут в форму. Увы, в свое время Лобановскому было поспешно отказано в доверии, и, как я понимаю, именно поэтому сборная, теперь уже практически наполовину составленная из киевлян, фактически в полной мере неуправляема. Убежден, что промах надо незамедлительно, не пугаясь того, что все сроки прошли, исправить. На следующий день после выхода этого номера футбола-хоккея 12 мая тренерский состав сборной СССР был заменен. Далек от мысли, что статья повлияла на события, но она не могла остаться незамеченной. Возможно, стала последним аргументом для тех, кто принимал решение. Валерий Лобановский был почти сразу после возвращения «Динамо» из Леона приглашен в высокие кабинеты ЦК КПСС. А только в них могло быть принято тогда решение о замене тренера футбольной сборной. Ему было сделано странное предложение – стать помощником или консультантом. Название должности, сказали, он может выбрать сам – «Эдуарда Малафеева». Дескать, в сборной много киевских динамовцев, ими надо управлять, вот пусть Валерий Васильевич и займется этим в дни, оставшиеся до чемпионата мира в Мексике и на самом чемпионате. Такой вот компромисс придумали в высоких кабинетах. Разумеется, Лобановский от такого предложения отказался. Промежуточный вариант не прошел. Тогда Лобановскому предложили самостоятельно возглавить команду. Он согласился при условии, что в тренерский штаб войдут только те специалисты, которые работали с ним перед несправедливым и диким образом обставленным увольнением. Никита Симонян, Юрий Морозов и Сергей Масягин. До чемпионата мира оставалось 22 дня. В день вылета сборной в Мексику мы с Олегом Ивановичем поехали на подмосковную тренировочную базу в Новогорск. В двухкомнатном номере Лобановского все было подготовлено к отъезду. «Василич, — Василич, сказал Борисов, — понимаю, что о шансах спрашивать нелегко, но все же. — Времени потеряно много, — ответил Лобановский. — Кое-что удалось сделать, но полностью сбалансировать готовность киевлян и некий некиевлян пока не удалось. В стартовом матче чемпионата, где наша сборная играла против сборной Венгрии, на поле вышли восемь киевских «Динамовцев» — «Спартаковский вратарь» Ренат Дасаев, Николай Ларионов из «Зенита» и «Минский динамовец» Сергей Олейников. Венгры были разгромлены со счетом 6-0. «Ты видел?» — в ночи позвонил Олег Иванович — И снова, как после «Леона», мы вспоминали отдельные эпизоды, восхищались скоростной командной игрой сборной и уровнем ее подготовки. О советской команде заговорили тогда как о теневом фаворите чемпионата мира. Был уверенный выход из группы, классная ничья с французами, а потом был матч 1-8 финала с Бельгией которым команда Лобановского дважды вела в счете и контролировала ход встречи, но шведский арбитр Фредриксон засчитал два бельгийских мяча, забитых из положения вне игры, и советская команда была вынуждена вернуться домой. Вместе. Новый 1979 год Олег Борисов встречал в больнице. Это было начало его тяжкого недуга, с которым он боролся затем 16 лет. Первыми в январе его навестили Юрий Морозов и Валерий Лобановский. Лобановский попросил возглавлявшего лабораторию киевского «Динамо» Анатолия Зеленцова разработать для Олега, в соответствии с диагнозом, научно обоснованную систему бега для быстрого восстановления сил, здоровья, для поддержания формы. Борисов системой пользовался многие годы. Оказалось, что почти нет фотографий Валерия Лобановского и Олега Борисова вместе. Полагаю, потому что оба не любили сниматься. Когда оказывались вместе, им было не до снимков. Времени было мало, а переговорить надо было о многом. Они встречались в Киеве, в Москве, во Львове, куда Борисов с сыном Юрой заехал на машине из Ленинграда, узнав о том, что киевские «Динамовцы» проводят там матч чемпионата СССР с Тбилисским «Динамо». Это был 1979 год. Киевский стадион готовили к футбольному турниру Олимпиады 1980 года. Встречались они в казине на даче Лобановского – Жарили шашлыки, купались в казинке, бродили по лугу, топили баньку. В Ленинграде, куда Лобановский с верной своей спутницей женой Адой регулярно приезжал в январе. Каждая встреча Олега и Валерия приносила обоим радость, отдохновение в их напряженной творческой жизни. У Борисова и Лобановского было много общего. Трудоголики, максималисты, однолюбы. Оба жили обособленно от толпы, от тусовок, жизнью выдающихся творческих личностей. На обложке майского номера одной из киевских газет за этот год помещены фотографии Лобановского и Борисова. Лобановский ушел в мир иной два года назад, Борисов — десять лет. Они снова вместе.